Конечно, деятельность Ставки не могла замыкаться в рамках руководства лишь главными операциями вооруженных сил. Война требовала твердые руки Верховного Главнокомандования на всем стратегическом фронте, на суше, на воде и в воздухе, а силы, действовавшие в основных операциях, нуждались в поддержке взаимодействующих с ними войск на второстепенных направлениях. Например, При завершении Сталинградской контрнаступательной операции был подготовлен и проведен ряд наступательных операций на других фронтах. Их целью являлось сковывание или поражение сил и средств, которые гитлеровское командование могло перебросить на участок решающей операции, где противник нес одно поражение за другим и крайне нуждался в резервах. Так было на юге нашей страны на Западном и Калининском фронтах в конце 1942-го, начале 1943-го года. Так было и при прорыве блокады Ленинграда в январе 1943-го года. Обычно операции на второстепенных направлениях проводились не по заранее разработанным планам военной кампании, а по ходу общей обстановки в распорядительном порядке по указанию Верховного Главнокомандования. Готовились они в ограниченное время и отличались сравнительно небольшими масштабами. По совокупности и общим итогам вместе с основной операцией они составляли содержание военной кампании. Планирование и подготовка намечаемых операций – дело весьма сложное, многостороннее, требующее не только достаточного времени, но и большого творческого напряжения, и организаторских усилий огромного коллектива людей – в первую очередь самой Ставки, Генштаба и командования фронтов. Велик груз ответственности перед народом, который возлагается на плечи тех, кому поручается эта работа. Битва на Курской дуге и ее развитие планировалось, например, в течение трех месяцев весной 1943 года. Все последующие кампании за два 3 месяца до начала наступления. Подготавливая кампанию... Ставка, не раскрывая ее сущности, обязательно знакомила командующих фронтами с их конкретными задачами, вытекающими из общего замысла предстоящих действий. Командующие войсками фронтов в соответствии с полученными указаниями разрабатывали, а затем представляли свои соображения по плану операции фронта в Генеральный штаб. Здесь они тщательно рассматривались, анализировались, корректировались, а затем вместе с командованием фронта докладывались ставки. Во многих случаях, продумывая ход вооруженной борьбы в предстоящих операциях, ставка занималась решением не только оперативно-стратегических, но и принципиальных тактических вопросов, например, построением боевых порядков соединений, способами применения артиллерии, минометов, танков и так далее. Случалось решать даже некоторые конкретные тактические вопросы обстановки, когда они непосредственно касались хода боевых действий в ключевых пунктах фронта армий, корпусов и дивизий, как это было, например, при обороне Сталинграда и там же в ходе контрнаступления. Заблаговременное планирование строилось на полных и своевременных разведывательных данных которые позволяли Ставке иметь точное представление о намерениях и состоянии противника. Не менее необходимым был верный анализ общего военного положения и наших собственных сил и возможностей. Действующая армия, резервы людских ресурсов и материальных средств всегда стояли на первом месте в расчетах высшего военного руководства. Кроме того, Советский Союз ввел коалиционную войну поэтому замыслы и действия союзников по антигитлеровской коалиции также учитывались. Существенным условием правильного планирования кампаний и стратегических операций являлось глубоко научное предвидение хода войны советским военным руководством. Опираясь на него, ставка ВГК правильно назначала именно те силы и средства, которые обеспечивали быстрый разгром противника в операции и позволяли создать благоприятные условия для дальнейших действий. О хорошо подготовленных, заранее спланированных операциях советских вооруженных сил дают представление события 1943 года. Тогда, после блестящей Сталинградской битвы и изгнания вражеских войск с Северного Кавказа, последовали успешные операции под Острогожском и Воронежем, выходом на курскую дугу это и позволило выпрямить фронт на московском направлении что было тогда очень важно